Глава шестая Базар обвернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю. — Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович. — Тут у вас болотцы есть возле Осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов. Ты можешь убить их, Аркадий.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 Слово германцев вместо «немцы» Павел Петрович употребил ради иронии, которую, однако же, никто не заметил. «Вы столь высокого мнения о немцах», проговорился с учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел. Он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое. Тамошний ученый, идеальный народ. Так-так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лесного понятия. Пожалуй, что так. Это очень похвальное самоотвержение, произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад.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 Словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь. Не все, ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать слабопрение. Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему, Учтив, твой друг, признаться. Что касается до меня, заговорил он опять не без некоторого усилия. Я немцев, грешный человек, не жалую. а русских немцах я уже не упоминаю. Известно, что это за птицы, но и немецкие и немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда, тогда у них были, ну, там, Шиллер, что ли, Галта. Брат вот им особенно благоприятствует. А теперь пошли все какие-то химики да материалисты.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 Он скорее сожаление достоин, чем насмешки. Я не спорю. Да что он тебе дался? Надо быть справедливым, Евгений. Это из чего следует? Нет, слушай. И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Вы найдете ее в следующей главе.